кассирша Кассирша а ве кассы тоже вкусила мясо Кавалеров не забывает а любовь у ней всё пребывает Какая она красивая пышнее киноактрисы ей тесно в тужурке синий с косой золотой австрийской диспетчерша острит Точит лясы. Проверяйтесь, не отходя от кассы. Но на сердце у девушки проголодь. Не вычерпать ее чашкой чайною, Не вычерпать ложкой столовою, Автономной не откачайте. Пролетал ее Шурин Прохоров, Пролетал Курин. Тарелкин, мужчина. Омский хор пролетал над Вену. Сына ей надо. Сына. Мамонт мой маленький комарик царевич неубиенный. Мамонт пролетел над Коломенским, загнувши в саласки бивни. Чем больше друзей хоронишь, тем память их не исбывней.